31 октября. И вот настал этот день. С севера дул слабый ветер, и небо закрывали облака. Я сказал себе, что и не думаю нервничать, что мне, как ветерану таких событий, чужды трепет ожидания, приступы беспокойства, волны настоящего страха. Я уже спустился в подвал, чтобы начать обход, когда понял, что мне не надо делать никакого обхода, и поймал себя на том, что снова и снова возвращаюсь чтобы проверить собранные нами ингредиенты и орудия. В конце концов я вышел и навестил Ларри. Он покинул свою рощу, и дом казался пустым. Я пошел искать серую метелку. Встретившись, мы совершили вместе прогулку. Долго бродили молча. Потом она сказала. «Вы с Джеком будете там единственными закрывающими». «Похоже, что так», — ответил я. «Мне очень жаль. Все в порядке». «Мы с Джил идем на собрание в дом викария после обеда. Морис и Макаб тоже там будут». «Вот как? Стратегическое совещание?» «Наверное». Мы поднялись на гнездо пса и огляделись. Перед большим камнем кто-то соорудил возвышение из камней, напоминающие алтарь. На нем лежали тяжелые доски. Чуть подальше уже был свален в кучу хворост для костра. — Прямо здесь, — сказала она. — Да. — Мы будем протестовать против жертвоприношения. — Хорошо. «Ты думаешь, Ларри удастся осуществить свой план?» «Не знаю». Мы спустились не с той стороны, откуда поднялись, и обнаружили еще несколько бесформенных следов. «Интересно, что теперь будет с этим громадным парнем?» сказала Метелка. «Мне его жаль. В ту ночь, когда он схватил меня на руки...» Он не хотел сделать мне больно. Я точно знаю. Еще один пропащий, заметил я. Да, печально. Мы снова шли молча. Потом она промолвила. Я хочу стоять рядом с тобой в полукруге. Полагаю, викарий встанет с левого краю. Рядом с ним Морис и макап. С ними текело и ночной ветер. Потом Джил. Я встану справа от неё. Займу позицию на три шага впереди. Таким образом, вы с Джеком окажетесь рядом с нами. Да? Да, специально разработано такое размещение. Ты должен быть справа от меня и немного сзади. то есть слева от Джека. Почему? Потому что с тобой может случиться что-то плохое, если ты станешь справа. Откуда ты знаешь? Немного житейской мудрости. Я обдумал положение. Старый кот из царства грез, очевидно, был на ее стороне. а она открывающая. Следовательно, могла пытаться подставить меня. Тем не менее, ее замечания относительно древних звучали почти пренебрежительно, и она, казалось, испытывает ко мне симпатию. Здесь здравый смысл заканчивался. Я знал, что придется довериться своим чувствам. «Я так и сделаю», Когда мы подходили к своему участку, я сказал. «Собираюсь еще раз пойти и посмотреть, не вернулся ли Ларри. Хочешь пойти со мной?» «Нет, это совещание». «Ладно. Ну, это... было хорошо». «Да, я никогда раньше так близко не знакомилась с собакой». Тоже могу сказать о себе и кошках. Значит, до скорого. Да, она отправилась домой. Я снова обыскал все вокруг дома Лари, но не нашел никаких признаков его возвращения. По дороге домой я услышал, как кто-то прошипел мое имя из пучка травы. «Нюх, старина! Приятно снова повидать тебя!» Я как раз полз к тебе, ты сократил мне путь. Шипучка, что ты тут делаешь? Слонялся в том саду, подкармливался, ответил он. Просто заполз сюда, чтобы быстренько перекусить по дороге. А зачем ты меня искал? Узнал кое-что. «Хотел, чтобы и ты знал». «Что?» — спросил я. «Наверное, я подцепил дурную привычку от Растова. Посмотри на меня. Я чувствую себя так, будто меняю кожу». «Ничего похожего?» «Знаю, но я действительно любил его». Когда мы с тобой расстались, я направился в сад и начал поедать старые, перебродившие фрукты. С ними было уютно. Я чувствовал, что нужен кому-то. Теперь фруктов почти не осталось. Я приду в себя, но мне его будет не доставать. Хороший был человек. Викарий прикончил его, это мне рассказал ночной ветер. Хотел сузить рамки, поэтому граф убрал Оуэна, чтобы викарий постерегся. Вы ведь доберетесь до викария, правда? — Шипучка, ты, наверное, перебрал. Оуэна убили после того, как графа проткнули колом. «Умно, правда? Вот об этом я и хотел тебе рассказать. Он нас надул. Он все еще здесь». «Что? Каким образом?» «Как-то ночью я набрался до чертиков», — сказал Шипучка. И вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Не хотелось оставаться одному. Поэтому я пополз искать кого-нибудь или что-нибудь, огней, движения, звуков. Я добрался до цыганского табора, это было как раз то, что надо. Свернулся под кибиткой, рассчитывая провести там ночь, а утро вечером мудренее. но подслушал обрывки разговоров в кибитке, которые заставили меня забраться наверх и пролезть в щель между досками пола. Я случайно выбрал ту самую кибитку, где сидели два сторожа. Иногда они говорили на своем языке, иногда по-английски. Младший хотел попрактиковаться. Я узнал всю историю, даже нашел отверстие, сквозь которое видел гроб. «Он у цыган?» «Да, они охраняют его днём, когда он спит, и сторожат ночью, когда граф улетает». «Так». Значит, он фальсифицировал свою смерть, — пробормотал я. Одел тот скелет, который мы нашли, в свою одежду, и сам проткнул его колом. Да, разваливающийся скелет, который уже лежал там. И поэтому на нем не оказалось кольца. Да, — И здесь он тоже был в безопасности. Любой, кто нашел бы останки, подумал бы, что кольцо взял убийца. Меня пробрал холод. Шипучка, он ведь устроил все это уже после смерти Луны, да? Да, на твои расчеты это не повлияет. Хорошо. Но вот чего я не понимаю. Граф убил Оуэна, потому что викарий убил Растова. Отражает ли это конкретные симпатии графа? Или он просто намерен сдерживать викария и не давать распространиться насилию? — Не знаю. Об этом ничего не говорили. Я тихо зарычал. — Сложная задача. — Согласен. «Теперь тебе известно все, что знаю я». «Спасибо. Хочешь пойти со мной?» «Нет, я и правда вышел из игры. Удачи тебе!» «И тебе, Шипучка!» Я слышал, как он уползает прочь.